Следующим накрыла Фиделя. И весьма своеобразно накрыла. Он разулся и схватился за пятку, довольно улыбаясь. Потом отпустил пятку и опять схватил. Ну просто котенок, играющий со своим хвостом или с тряпичной мышкой. Кстати, насчет мышки. Он первым сообразил, что спасателей опоили и потянулся к Викентию Бенедиктовичу. Но силы оставили мародера, он упал лицом вниз. «Лучше бы воспользовался револьверами», — подумал Сайгон и тут же вспомнил, что патронов нет. Так что ручками сжать горло научника самое то. Жаль, мародер не совладал со своим отравленным телом. А вот на Че яд подействовал специфически. Растаман пустился в пляс. Он приседал, бил себя поляшком, корчил рожей и в итоге свалился на пол, указывая пальцем в потолок палатки. «Трип, не иначе. В добрый путь, товарищ!» «Вода! Вода очистит! Залить! Залить нору!» В конвульсиях выкрикивал Растаман. Бредит болезный. Зато Сайгон все еще был в здравом уме и трезвой памяти. Он хотел прекратить это безобразие, но не смог встать. Отказали ноги. Вот они, колени, пятки в пятнистых штанах. Они слушаются. Сайгон раз за разом приподнимался и падал. Викентий Бенедиктович с научным интересом наблюдал за его немощью, затем извлек скальпель из внутреннего кармана офисного костюма. Лезвие хищно блеснуло в свете лампы без абажура. Это привело Сайгона в чувство. Он тут же подавил панику и сделал вид, что потерял сознание. Так оно надежней, особенно если тобой интересуется Вивисектор. «А забавный получился бы эксперимент», Викентий Бенедиктович с сожалением спрятал скальпель обратно. «Разрешите?» В палатку вошли двое. «Конечно!» На сей раз хозяин ограничился сухим приветствием. Видать, подчистую истратил многословие на чужаков. Вошедшие двое были маститыми деятелями науки. Мужчины в возрасте, седина, расчесанная на пробор, очки с толстыми линзами, неторопливые движения. Один из них то и дело пожевывал губами – Второй хмыкал и подносил платок к носу, массивному, сплошь в черных точках. Спасатели к этому времени уже все лежали бесчувственным штабелем. Даже трипче закончился беспамятством. Один Сайгон был в себе. Некоторое время новые гости осматривались, хмыкали, хмурились. Ученые казались раздраженными тем, что пришлось оставить лабораторию. «Стоило столько идти, вы ведь могли сами...» «Да, молодой человек, нехорошо заставлять старших товарищей...» «Но вы же сами, господа!» — затрясся от возмущения Викентий Бенедиктович. «Вы сами настояли на том, чтобы лично осмотреть образцы!» Выдав это одной фразой, он вытащил из кармана небольшой баллончик и прыснул из него себе в рот. «Лекарство от астмы», — понял Сайгон. Но почему бедолага не пользовался им раньше, когда спасатели к нему пришли? Ответ не заставил себя ждать. «Молодой человек, вы ведь получили плату за труды?» Платок коснулся носа. «Спрей вам помогает?» «Вот оно что! Партнер Сайгона получил лекарство от астмы в качестве оплаты. За что? И почему научники так интересуются спасателями?» «Девушке и африканцу нужна реанимация». На нижней губе профессора остался отпечаток резцов. «Викентий Бенедиктович, вы подсовываете нам некачественный товар. Вы же прекрасно осведомлены, что для опытов нам нужны здоровые организмы». Подчеркиваю, здоровые! Иначе результаты будут недействительны. Вы хотите нас опозорить?» «А то, что они парализованы сильнейшим средством, вас не смущает?» Викентий Бенедиктович чуть ли не с кулаками набросился на визитеров. Те переглянулись и мерзко захихикали. «Мол, скажете тоже». Хозяин палатки побагровел. Ему даже пришлось воспользоваться баллончиком. Он едва не задохнулся от ярости. Сайгон скрипнул зубами. «Ну, блин, попили чайку». Так неровен час окажешься на операционном столе, разделанный как хомячок и с электродами в мозгу. Картина так и встала перед глазами и Сайгона передернула. Ну уж нет. Ему повезло, он-то выпил самую малость отравы. Хозяин туннелей хранит его. Нельзя упускать подаренный шанс. Нужно действовать. Но врагов трое, а нижняя часть тела у Сайгона парализована. Единственный шанс на спасение – внезапность. Это как выскочить из большой коробки и заорать, что есть мочи. «Сюрприз!» Именно этим Сайгон и собирался заняться. Вот только кричать он не будет. Интересный экземпляр. Согласен, коллега. Ученые склонились над фермером. Сайгон только этого и ждал. Выхватив нож, ударил того мужчину, что оказался ближе, в сердце. Платок спланировал на пол. Второй научник дернулся назад, Но Сайгон обхватил его колени, повалил. Мгновение понадобилось на то, чтобы на руках подобраться к горлу экспериментатора. Агония зубы прокусили губу. Кто следующий? Наш дорогой хозяин, который так рад, так счастлив принять у себя верного делового партнера с далекой станции Святошин. В одной руке, сжимая нож, Сайгон на локтях пополз к подлицу. Если что, он и голыми руками справится с хлюпиком в костюме. Викентий Бенедиктович застыл на месте, беззвучно разевая рот. Небось, хотел позвать на помощь, но Астма сыграла с ним злую шутку. О чудодейственном баллончике он со страху позабыл. «Я не привык смотреть на шестерок снизу вверх!» Сайгон рывком подтянул свое тело к Викентию Бенедиктовичу. Лезвие коснулось горла. Но в последний момент Сайгон передумал. «Отличный у тебя ремень! Крепкий!» Связанный собственным ремнем, Викентий Бенедиктович молчал, хотя Сайгон впрыснул ему в глотку чудодейственное лекарство. «И не надо глупостей, не то язык отрежу! Оставлю себе на память, веришь?» Пленник громко засопел, слишком громко. На всякий случай Сайгон соорудил ему кляп, пожертвовав на это дело его же галстук. В глазах все плыло и качалось. Укусы гарпий, усталость последнего перехода, глоток чая – все это сложилось вместе, едва не уронив свитошенца в забытье. Он все видел и ощущал, сознание оставалось ясным, но движение. Его словно окунули в озеро с протеями и заставили бежать стометровку по дну. Надо быстрее, а ты едва переставляешь ноги. Кстати, о ногах. Пошевелился большой палец на правой, что Сайгона неимоверно обрадовало. Оказаться на чужой станции парализованном и в компании двух трупов – это забавно, но вряд ли полезно для здоровья. За такое казнят, особенно тех, кто едва ползает. Сколько времени прошло, прежде чем очнулся Фидель, Сайгон не знал. Время растянулось до бесконечности, оно было липким, как горячая смола. Сайгон грезил наяву. Он лежал в палатке на станции «Университет», и он же, падая и вставая, шел по Шулявской. Дыхание с хрипом вылетало из его горла. Простреленная нога болела, повязка на животе пропиталась кровью. Но никто не спешил к нему на помощь, хотя людей вокруг было больше, чем достаточно. Да-да, Шулявская населена. Не обитель скорби, пристанище отверженных мутантов, а живая станция с обычными людьми. Рядом с ним шел Че. Вместо седины, заплетенной в дреды, у него почему-то густые прямые волосы. И морщин на лице почти нет, как такое может быть. Чей нес завернутого в рванину ункоса, и тот вовсе не был похож на кошмарное существо, что Сайгон видел в обители скорби. Из-за тряпья выглядывала рожица обычного мальчонки от силы полугодовалого. Как же Сайгон определил, что это ункос? Он просто знал. А еще он знал, что Шулявская процветала, пока на нее с поверхности не спустились двое мужчин с малышом. Чужаки были обречены. Пятна радиационных ожогов покрывали открытые участки кожи – лица, кисти, шеи. Мужчины едва стояли на ногах от потери крови. Оба были ранены и держались только на стимуляторах. И один мальчишка чувствовал себя отлично, будто и не побывал в разрушенном городе. Старцы, управляющие станцией, решили, что пришлые воры и убийцы. За ними была погоня, а значит нельзя привечать их на Шулявской. Старцы хотели убрать мужчин, устроивших привал на рельсах у входа в туннель. Они подослали убийц, вооруженных топорами. Зачем тратить патроны на смертельно раненых, беспомощных и обреченных? Их надо просто добить. Забить. Но малыш расплакался, тем самым предупредив чужаков об опасности. Катаной Сайгон, тот, чьими глазами сейчас смотрел Сайгон, разрубил одного убийцу от ключицы до пояса, а второму отсек кисть руки вместе с ржавым топором. «Мы останемся здесь, и никто нам не помешает», заявил он громко, чтобы слышали все. Тогда старцы решили избавиться от пришлых хитростью. В знак примирения они принесли початую банку сгущенного молока для мальчика и пару жареных крыс для мужчин. Пища была отравлена. Крысами незваные гости побрезговали. А отведавший сладкого ункос забился в корчах. Тельце его корежило и ломало. Яд не убил его, но страшно изуродовал. Сделал из малыша нечто... нечто... нечеловеческое. Другое. Вот тогда меч Сайгона спел скорбную песнь по обитателям Шулявской Он крошил и сёк, но не жалел никого Поделка из супермаркета не разрубит поручень, но самурайский меч это сделал запросто Он оставил в живых лишь одного старика и его маленького внука, рыжего и вихрастого Этому старику Сайгон вручил ункоса, повелев растить его как родного, ухаживать за ним, исполняя все его прихоти «Будет жить мой сын, будет жить и твой внук!» Сайгон увел с собой рыжего мальца. И проснулся. Вынырнул из озера, кишащего протеями, пробежал стометровку. «Это не я!» – прошептал он. «О чем ты, малыш?» – Фидель сидел рядом, разминая затекшую шею. «Это не я! Не я устроил бойню на Шулявской!» Фидель внимательно посмотрел на Сайгона. Он встал сам и помог подняться Че. Обхватив голову руками, малышка на коленях раскачивался из стороны в сторону. Да уж, досталось спасателям. Хорошо хоть с ногами опять порядок, будто и не было паралича, разве что лодыжки ноют. Сайгон пнул хозяина палатки. Тот жалобно заскулил. «Лектор и гильза в коме!» Растаман прятал взгляд, будто в том его вина. «Передозировка чаем. Моей аптечкой им не помочь. Такие дела. А все из-за этого. Только ведь оклемались!» Носок ботинка чех хлестко приласкал ребра хозяина палатки. «Хватит!» — Сайгон наклонился к пленнику и вытащил кляп. Пленник шумно втянул в воздух. Сайгон сообразил, что ему нехорошо, и развязал руки, чтобы он воспользовался снадобьем из баллончика. «Я продал ферму», — сказал Викентий Бенедиктович. «Что?» «Я продал ферму», — повторил он. «У меня были долги за лекарства. Без этого спрея я не выжил бы». Он показал серебристый баллончик и кивнул на трупы на полу. «Его делают... делали эти двое...» Только они знали состав и держали его в секрете. Трупы, запишите насчет Сайгона. Подобьем баланс на страшном суде. Теперь, когда закончится спрей, я... я обречен. Надо же, этот урод думает только о себе. Он чуть не отправил на тот свет шестерых, а беспокоит его только астма. Уж так устроен человек, что на прочих ему плевать. Неужели все люди так устроены? Нет, есть исключения. Некоторые, между прочим, не будем называть имена из скромности, ежедневно рискуют жизнью, чтобы спасти обитателей метро от резни, в том числе таких однозначных подонков, как Викентий Бенедиктович. «Можно я убью этого... этого...» Мышка нахлобучил шляпу поверх повязки. Его глаза налились кровью. «Дай ему волю, он руками разделает очкарика». «Вот ошейок, примите вырезку, а это ливер с требухой». «Нет», — вперед выступил Фидель. К изумлению спасателей он отсыпал из мешочка три десятка жетонов и оставил их на раскладушке. «Это тебе, приятель. Проживи все, что тебе осталось, человеком». Сайгон, Че и Мышка буквально онемели от такого расклада. «А это», — Фидель отсчитал еще три десятка кругляшей и положил рядом с предыдущей кучкой — — Это для наших друзей. Брюнета зовут Лектор, а девушку — Гильза. Я тебя очень прошу, сделай все, чтобы они выжили, и мы будем квиты. На глазах Викентия Бенедиктовича выступили слезы. — Я? Мы? Я ведь так с вами, а вы мне? Я думал уже все, вы меня как с креста сняли. Господи! Воздуха ему хватало не больше, чем на пару слов. «Я все, все сделаю! Простите меня! Простите! Но если с ними что-то случится до нашего возвращения...» Начал было мышка, но Фидель его одернул. «И то верно. Чем можно испугать мертвеца, минуты которого отмерены количеством спрея в баллоне?» «Ладно, мужчины, нам пора». Фидель поднял полок палатки, вглядываясь в темноту. «Нас ждут великие дела». Его остановил возглас хозяина. «Стойте! Вы что? Дождитесь утра! Нельзя выходить из палатки! Любого, кто окажется ночью на платформе, разрешено использовать как подопытного кролика. Сунитесь наружу, и на вас объявят охоту!» Интеллигенция, блин. Местная система отсчета не совпадала со Светошинской, но утро таки наступило. Дежурный электрик врубил освещение станции. Провожаемые плотоядными взглядами ученых, спасатели покинули университет. Сайгону казалось, что его препарируют живьем, рассовывая органы по банкам со спиртом. И чем эти яйцеголовые лучше каннибалов? Фидель молча пожал плечами. Да Сайгон и не ждал ответа на свой вопрос. И этих сволочей... «Ты хочешь спасти от резни за свободную землю?» Он преградил Фиделю дорогу и ткнул ему пальцем в грудь. «Этих, да?» «Этих». Команданты играючи оттолкнул Святошинца. «Этих? А кого же еще? У нас что, есть другие?» «Да, они сволочи». «Да, они ничуть не лучше людоедов и бандитов с вокзальной». «Но ведь твой партнер предупредил нас об опасности». «А мог бы промолчать, верно?» Избавился бы от нас в миг и забрал бы себе все твои жетоны, а потом продал бы лектора и Гильзу. Но предупредил, ты понимаешь, малыш, не такая он и сволочь. Не все потеряно, его можно спасти и других тоже. Лучше хуже всех спасти, понимаешь? Сайгон неуверенно кивнул. Добро и зло иногда очень сложно отличить одно от другого. Фидель поправил на спине рюкзак, набитый взрывчаткой. А Сайгон вдруг вспомнил перевозчика, который хотел скормить пассажиров протеем, потому что иначе мутанты отправились бы на станции в поисках пропитания. Лектор вот тоже намеревался отужинать Сережей Кимом, а потом рисковал жизнью, чтобы вытащить его из тюрьмы на Нивках. Прав, Фидель. Зло в метро очень тяжело отличить от добра. А ты, Сайгон, ты добрый или злой? Нет ответа. Фидель тронул его за плечо. «Малыш, не печалься. Один умник как-то сказал, что будет делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Я не люблю умников. Но черт побери, верно подмечено!»